Ана теперь такая же, как они все, сказала Джордж. Жизнерадостная и грязная, ничем не дорожещая, щедрая, ленивая и в то же время умеющая работать, если надо. Бафло часами упражняется со своим кнутом, но он же часами валяется на травё. Странный они народ, но мне они очень нравятся. И другие с ней искренне согласились.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 Но она сказала, что дядя Квентин уехал в Лондон и вернётся только поздно вечером. В Лондон? Удивила Джордж. Но он туда никогда не ездит. Наверное, он поехал из-за двух пропавших учёных, ответил Джулиан. Он уверен, что его друг Тери Кейн не может быть предателем и поехал сообщить о своём мнении властям. Ну, до самого вечера я, конечно, ждать не мог. Так ты, значит, не рассказала о наших новостях, разочарованно спросил Дик. Ему нет. Но я рассказала тёте Фанни, и она обещала всё в точности передать дяде Квентину сегодня же вечером. Жалко, что я его не застал. Интересно знать, что он обо всём этом думает. Я сказала тёте Фанни, чтобы он сразу же мне написал. После чая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 Мы увидели лицо примерно в это же время. Джордж принесла бинокль, но не захотела сразу отдать его Джулиано и поднесла бинокль к глазам, смотрюсь в окошко. Сначала она не видела ничего. Но вдруг неожиданно в оконце показалось лицо человека, и Джордж удивлённо вскрикнула.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 И мне так показалось ещё вчера. Ты не думаешь, что этот человек пленник? Да, похоже, ответил Джульян. Но каким же образом он туда попал? Это конечно гениальное место заточения. Никому ну, даже в голову не придёт, что можно для этого использовать старый разрушенный замок.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 И он сможет откликнуться или бросить записку. Вот здесь всё было, он мог